«Это что такое?» Как обычно, без перехода спросил Иван Францевич, кладя на стол колоду игральных карт. «Карты?» «Играете?» mm, «Совсем не играю. Папенька запрещал в руки брать. Говорил, что он наигрался и за себя, и за меня, и, и за три поколения Фондориных вперед». «Жаль, без этого вам у графа делать нечего. Ну, ладно, берите бумагу, записывайте». Четверть часа спустя, и раз Петрович мог уже без запинки различать масти и знал, какая карта старше и какая младше, только с картинками немного путался, все забывал, кто старше, дама или валет. Ах, вы безнадежные. Ну, это не страшно. В преферанс и прочие умственные игры у графа все равно не играют. Там любят самый примитив, ну, что побыстрее и денег побольше. Агенты доносят, что Зуров предпочитает «штос» причем упрощенный объясняю правила тот кто сдает карты называется банкомет mm -hmm. второй пантер у того и у другого своя колода пантер выбирает из своей колоды карту скажем девятку кладет себе рубашкой mm. кверху рубашка это узор на обороте да да, да. теперь пантер делает ставку Ну, предположим 10 рублей банкомет начинает метать открывает из колоды верхнюю карту направо Она называется лоб. Вторую налево. Она называется сонник. Лоб направо, сонник налево. Теперь пантер открывает свою девятку. Если лоб тоже оказался девяткой, неважно какой масти, банкомет забирает ставку mm -hmm. себе. Это называется убить девятку. Тогда банк, то есть сумма, на которую идет игра, возрастает. Если девяткой окажется сонник, то есть вторая карта, это выигрыш пантера. Он... Нашел девятку а, а если в паре девятки нет? Если в первой паре девятки не оказалось Банкомет выкладывает следующую пару карт И так до тех пор, пока не выскочит девятка Вот И вся игра Элементарно, но можно проиграться в прах Особенно если вы понтер И все время играете на удвоение Поэтому усвоите, Фондорин Вы должны играть только банкометом Это просто Мечите карту направо, карту налево карту направо карту налево банкомет больше первоначальной ставки не проиграет в пантеры не садитесь а если выпадет по жребию назначайте игру по маленькой что с можно делать не более пяти заходов потом весь остаток банка переходит банкомету сейчас получите в кассе 200 рублей на проигрыш целых 200? Не целых 200, а всего 200. Постарайтесь, чтобы вам этой суммы хватило на всю ночь. Угу. Если быстро проиграетесь, сразу ходить не обязательно. Можете какое-то время там потолкаться. Но не вызывая подозрений. Ясно? Угу. Будете играть каждый вечер, пока не добьетесь результата. Даже если выяснится, что Зуров не замешан... Что ж, это тоже результат. Одной версии меньше. Черви это красные сердечки? Да. Их еще иногда называют черти или керы. От французского кер сердце. Наступайте ну, в костюмную. Вам по мерке подготовили наряд, а завтра к обеду скроят и целый гардероб на все случаи жизни. Марш, марш, Фандорин. У меня и без вас дел довольно. Сразу после Зурова сюда. В любое время. Я сегодня ночую в управлении.